Глава семнадцатая. Крафт. Выйдя из здания управления, я потопал к колонне готовящегося к отправке транспорта. Проходя мимо построек, все удивлялся, как они умудряются так быстро строить. Найдя по карте скелеты еще строящихся срубов, увидел, как собственно это происходит. Два человека проявляли из винитаря готовые к укладке бруски и просто собирали дом как конструктор. Похоже, какой-то данж бессовестно грабят на строительный материал. Там же древесину обрабатывают и отправляют строителям. Вещи с бонусами на силу, стойкость и ловкость позволяют одному человеку держать приличный вес. Не нужно доставать особо мощные предметы, достаточно несколько целых пунктов, три параметра и всё. Не особо сильный физический человек становится вполне работоспособным кадром. Докачать до появления инвентаря вообще не проблема. Несколько предметов, проданных на аукционе с данжа, от 20 уровня, и вот у тебя будет бригада владеющих инвентарём, почтой и чувством благодарности, переполненных энтузиазмом от оказанного доверия людей. Вот, кстати, странно. Отношение военных к обычным людям тут какое-то пассивное. По сути, армия – это настоящая клоака принципиальных людей со сводом правил устава. То есть армия отдельно, гражданские отдельно и решения принимать гражданские не должны, ибо вопросы безопасности не в их юрисдикции. Так должно быть, так было раньше, но сейчас нет того чувства ограниченности и свободы на территории военной части. Я, конечно, особо по территории не гулял, но складывается ощущение, что Наковалов хочет сделать военных с гражданскими равными в правах и решениях. Нет, идея, конечно, здравая, тем более, что обычный человек вполне может составить конкуренцию солдату в плане боевой эффективности. Разве что у гражданских с дисциплины полный швах. Вот в этом моменте я не представляю, что он придумает. Хотя это скоро станет ясным. Мимо меня уже пробегали суетящиеся люди, а я почти дошёл до искомого объекта. Сержант, тот самый сержант, которого я встретил на тренировочной площадке, тут тоже на всех кричал и по-всякому унижал. Вот как можно быть настолько типичным? Он же просто воплощение штампа и, похоже, прекрасно знает об этом. «Не удивлюсь, что самого Наковалова он также прессует без всякой оглядки на субординацию. Любопытно, что он обо мне скажет, и вообще, насколько осведомлен осведомлён на о моих способностях». Дождавшись, пока тот завершит разбор полётов с двумя солдатами, я привлёк к себе внимание. Он нахмурился и медленно смотрел меня с ног до головы, после чего выдал. «Это что за скромная печаль ко мне явилась? Чего нужно, болезный?» «Похоже, он меня не узнал. Неудивительно, столько лист через этого солдата каждый день проходит» что всех и не упомнишь. «Хочу с вами отправиться». Я решил ему не говорить, кто меня сюда отправил. Как-то неудобно становится, когда тебя высшая инстанция курирует. Фраза, мол, меня прислал на Ковалов, отдаёт другой фразой. «А ты знаешь, кто мой босс?» и подобное. Словом, неприятный осадок. Не хочу. «Да побоку мне, что ты там желаешь. Пропуск где, охотник?» Он протянул руку. Я спохватился и дал ему свой пропуск. Он пробежал по нему глазами, поднял взгляд на меня, снова посмотрел на пропуск и, вернувшись созерцать такого хорошего у меня, сказала. «У кого ты спёр его, а?» с подозрительным прищуром в глазах спросил он. «Это мой пропуск. Никого не обкрадывал». Начал оправдываться я, не понимая, в чём причина его претензий. «Тогда объясни мне, ты будущий посетитель нашей темницы. Какого рожна здесь значится уровень больше, чем вдвое ниже, чем я вижу у тебя?» пояснил он мне свои подозрения. Как-то не довелось обдавить бумажку, Пожал плечами. «Ну раз ты такая деловая колбаса, то катись отсюда! Мне и так хватает оболтуса в колонии. Выпалил он, я снова пожал плечами и, развернувшись, потопал в сторону своего дома. Да, всё же армия не сильно изменилась. Всё ещё считают нас бесполезным балластом. Ну, может, это и к лучшему. Так, Бёрна, судя по карте, был у меня, а точнее у сестры своей женщины в гостях. «Вот и отлично. Сейчас со с неловкой ситуацией разберёмся и узнаем последние новости». Когда я уже подходил к крыльцу, дверь отворилась, и на пороге появилась оккупировавшая мой дом женщина. Глаза расширились, и она скрылась внутри. Любопытная реакция. Когда поднялся по ступенькам и уже собирался войти, дорогу мне перекрыл Бёрн. «Привет», — поздоровался я, протягивая руку. «На самом деле, с появлением Праны я стал не любить рукопожатия». Правда, для этого приходится отключать защитные модули, без которых я чувствовал себя голым. «Здорово!» — обрадованно воскликнул он и очень крепко пожал мне руку. «Думаю, если бы не параметр стойкости, он бы мне её сломал. Заходи, сейчас я стол накрою». Махнул он мне рукой и скрылся в доме. Засуетился. Накрыл единственный в помещении стол чистой скатертью, пропустив её через инвентарь. И стал выкладывать яство в глиняной посуде. За всем этим молча наблюдали я, сёстры и двое детей. То, как на меня поглядывали женщины, давало понять, что я им совершенно не нравлюсь. Обросаемые взгляды и непонимание на подсказывали, они не понимают его энтузиазма, как, собственно, и я. Нам предстоит тяжелый разговор, а он встречает меня как доброго друга или близкого родственника. «Ну да ладно, всё равно я уже отказался от идеи заполучить эту же площадь. Нет, ну действительно, нафига мне этот дом?» Палатка пока куда комфортнее, да и способность прокладывания порталов с парке с атласом пространства не те возможности, с которыми стоит пускать корни. А сесть где-то на одном месте будет настоящим кощунством. А главное, уж лучше лишиться дома, чем потерять хорошего боевого товарища. Не то сейчас время, чтобы цепляться за недвижимость. «Готово!» — воскликнул Бёрн, закончив накрывать поляну. «Да, именно так, поляну. Похоже, он изрядно потратился на рынке» чтобы сделать такой богатый на разнообразии стол. «Садитесь жрать, пожалуйста!» И подал пример, сев первым, и начав уплетать своё блюдо. Я улыбнулся и последовал его примеру. Стол был достаточно длинным, чтобы уместились все шестеро. С моей стороны сидела женщина Бёрна и один ребёнок. Напротив её сестра, второй ребёнок и сам Бёрна. Дети, как и мы с викингом, уплетали яство за обе щеки, ни на что не обращая внимания. И, похоже, соревнуюсь в том, кто больше всего съест. Женщины почти не ели и сидели какие-то напряжённые. Ну да, слабому полу тяжелее морально подготовиться к неудобному разговору. Но когда планка будет пройдена, то мужчина пожалеет, что довёл до такого. Женщину будет не остановить, даже после признания того, что он был неправ. Ну вот любят они скандалить, спорить и доказывать свою точку зрения. Чудные существа. Закончив с основным блюдом одновременно, викинг предложил выпить. Я отказался, сославшись на то, что за рулём. Немного поспорю, что сейчас уже ГАИ на дорогах не встретить, можно тяпнуть и, мол, регенерация всё поправит за пять минут, мы перешли, наконец, к основному вопросу. «Слушай, по поводу этого дома. Есть предложение», — начал Бёрн. «Ага, у меня тоже. Забирайте, мне он не нужен». На лице викинга было непонимание. Конечно, он тут приготовился целую речь толкнуть, а я так просто порушил ему все планы женщины же расплылись в улыбках что примечательно окупировавшая мой дом блистала хищной улыбой победительницы в отличие от милой улыбки сестры которая ясно говорила что человек сбросил с плечи нелегкий вес тревоги мне это очень сильно не понравилось но я решил оставить все как есть если будет конфликт то просто скажу в здании управления и сообщу о том что покидаю военную часть дом будет считаться покинутым и у этой дамочки появятся проблемы Внутренний похихикал и выкинул эту мысль из головы насовсем. «А сам ты куда?» — спросил Бёрн. «Пока не знаю, я же порталист. И как думаешь, стоит ли с такими возможностями сидеть на одном месте?» — спросил я у него. Он, не задумываясь, ответил. «Действительно, тебе теперь весь мир открыт. И даже транспорт не нужен. Он правильно понял, что я имею в виду». «И именно. Скажи, а как там Ослот поживает? Что-то я его не видел давно». Мне действительно интересно, чем занимается этот чудной парень. «А, он в крафт ударился. И ты знаешь, очень неплохо продвинулся в этом деле. Настоящая талантича. Эва как!» Обрадовался я удачному стечению обстоятельств. «А мне, кстати, одежку бы сшить из одного материала. Много он берёт за работу?» Решил уточнить я детали. «Ну, тут я не в курсе. Нужно спросить у него самого. Позже схожу к нему в гости. Слушай, а сколько у тебя в параметре силы?» Мне стало любопытно. Он просто не научился ещё контролировать свою силу. Или действительно сдавил на максимум усилий, проверяя меня. «Эм, сорок девять единиц. А что такое?» «Да просто рукопожатие у тебя, убойное. Не будь у меня подобного количества стойкости. Будь руке сломаны. Так что ты аккуратнее с этим». Предостерёг его я. «Хорошо, буду. А ты знаешь, что родные параметры исчезают?» Задал он неожиданный вопрос. «Исчезают?» «Нет, не замечал». Я особо свои параметры не считал, да и не следил за каждым пунктом с лупой, мог и не заметить. Как выяснили наши головастые парни, это своего рода плата за интерфейс. Чем чаще пользуешься рынком, почтой, аукционом, да и просто заглядываешь в меню, снимает одну десятую пункта. За каждый раз? Испугался я от потери многих единиц параметров. Нет, конечно. Успокоил он меня. У всех по-разному. У меня за сорок три раза. У осла до 70 с чем-то. «Говорят, количество зависит от величины генового осадка», — пояснил он мне. «То есть таким, как мы, всю жизнь придётся питаться эссенциями, как таблетками, чтобы не зачахнуть», — осознал я перспективу трагедии. «Ну да, только мы же всё равно в данжи ходим. Нет-нет, да и находим одну-две эссенции. Выпадают-то теперь в основном средние, так что не деградируем», — оптимистично заявил Викинг. «Мне бы его уверенность. Моба и данжи когда-то закончатся, а с таким частым геноцидом обитатели локаций». Это будет уже на моём веку. Зелёных больше нет, некому продвигать законы. Да и если бы были, закона как такового нет. Максю, что сейчас может быть? Это охрана поселением своих угодий. Так как там тоже никакой защиты обитателям локации не будет, просто геноцидом займутся те, на чьей территории находится данж». «Согласен, без получения сенсы прохождения данжа не обходится», сказал я, почувствов кучу святых шариков у меня в инвентаре, ждущих поглощения. Да, много я набрал их, если считать суммарно по параметрам, то больше, чем в данже с крысами. Поглощайте, решил их перед сном. Похоже, так впоследствии меньше. А то чувствую, зелье совершенно не панацея. А вообще, у тебя какие планы? Куда, думаешь, отправиться?» Задал вопрос Бёрн и выпил залпом рюмку водки, после чего закусил солёным огурцом. Рюмка была нормальная, стеклянная, прозрачная и смотрелась среди глиняной посуды, как нечто несуразное. «Хочу репутацию восстановить». «А что с ней не так?» «Она в глубокой минусе», — хохотнул я. «Насколько в глубоком?» — насторожился он. Демона, коротко объяснил я. «Что ж ты такого сотворил-то?» — удивился он такому рангу. «Помнишь, мы дальше гоблинов зачищали?» Решил я зайти издалека. «Да, конечно. Тебе там знатно медведь вдарил. Как? Ну, как ты летел?» Вспомнил он неприятный для меня момент. «Нет, я имею в виду, когда мы в деревню заходили». Срочно уточнил я. Ещё не хватало, чтобы он начал это в подробностях рассказывать, добавляя тебе пикантные детали. «Так-так, да», — настроился наконец он. «Вот мы вождя с шаманом извели. Данж завершился, но в племени ещё оставались гоблины». Подводил я уже к сути. «Это и не остановился, хотя знал, что репутация просядет», — начал догадываться викинг. «Немного не так. Задача данжа была устранение короля». «Целого короля?» Это ж от тридцатого уровня, Данж. Странно возбудился он. Ну да, что такого? Уточнил я, не понимая его внимания. В такие локации ходят группы больше десяти человек. Наши так вообще минимум тридцаткой ходят, и с техникой. Вот как сейчас собираются. Он махнул в сторону окна рукой. Да, из этого окна открывался чудесный вид на почти готовую к отправке колонну. Мне-то, конечно, оно без надобности. Слежу по карте, что там происходит. Вот сержанта, похоже, всё-таки довели и он пинает иссушенное тело какого-то бедолаги. Страшный человек этот сержант. Подбежавшие солдаты оттащили своего командира, а на помощь дерзнувшему взбесить сержанта пришли два целителя. Оба спасатели немного осунулись, перекачивая свою жизнь в мумию, которая на глазах стала превращаться обратно в человека. Вот смотря на эту способность, я и подумала, нужно обязательно обзавестись такими же возможностями. Это же сейчас маги жизни не могут полностью поставить на ноги полудохлого человека. Но в перспективе собственный резерв жизненной энергии у них будет только расти. А это гораздо более долгая жизнь, в теории. В теории, которую на всякий случай нужно иметь в виду. Да и самоспособность самолечения лишней не будет. На 30 рыла Ну ок. Я пожал плечами, соглашаясь с таким количеством бойцов. Завалил я, значит, этого короля, миную его армию, и... Бёрн меня перебил. «Как это миновал армию?» Спросил и сразу сообразил. «А, точно, ты же порталист». «Так, так, извини, перебил. Давай дальше». Но появилось сообщение, мол, Дан Шпройдина, а я на этом не остановился. «Так если мозг клинит, то репутация не снижается», задумчиво сказал викинг. «Так не успевала система им по мозгам давать. Раньше подыхали». Вздохнул я. «Ну ты даёшь. Это ж сколько вы там покромсали, раз до демона спустились?» «Много, думаю, в районе тысячи». «Да, ещё я был один. Последнее я, наверное, зря сказала». «Один? Дальше тридцатого уровня ты зачистил в одиночку?» С широко раскрытыми глазами практически прокричал он. «Бёрн, повторяю, я порталист. Могу открыть портал над армией и подкину связку гранат», спокойно произнёс я. Обдумывая разные способы использования своей способности, пришёл к выводу, что это какой-то чит. Однако это только в борьбе с мобами. Люди могут развеять портал. Дреда же как-то это провернул. Возможно, он просто выкачал энергию, и если это так, то любой человек, способный ей манипулировать, может закрыть портал. Плюс ко всему гнул могли чувствовать его появление. А это значит, и люди на такое способны. Всё равно это кажется невероятным. Я был в подобном данже всего раз. Тогда нас пошло туда 40 человек. Вернулось около 20. Теперь туда без техники не ходят. С помрачневшим лицом объяснил мне он. Да, не повезло вам. А чего сейчас не отправился с ними? Не хочу больше по данжам бродить. Как оказалось, крафт куда больше прибыли приносит, нежели фарма. Да ладно, — не поверил я. А как же? Ну, я так думаю. Ослот хвастался, что за день работы заработал около четырех миллионов опыта. И всё это не выходя из мастерской. С блеском в глазах и начал рассказывать Берна. А я понял, кто послужил причиной такого решения викинга. Женщина — очень странное существо. Она ищет сильного мужчину, бесстрашного, готового на подвиги и свершения. Однако, когда такой человечек влюбляется в неё, она сразу пытается его перевоспитать. «Не иди в бой, ты поранишься. Откажись от всех увлечений и побудь со мной. Но и самое знаменитое — нужно больше золота». Своими просьбами, а после и запретами пылающее пламя страсти, которое горело в обоих, начинает затухать, пока не остаётся ничего. В итоге женщина ищет любви на стороне, где сможет снова почувствовать себя особенной. Вот и у Бёрна начинается такая же конетель. Его женщина ничего же не предприняла, чтобы разрулить ситуацию с домом, кроме перекладывания этой проблемы целиком на плечи викинга. «Сейчас же, судя по виду обеих представительниц, слабого пола, они хотят, чтобы я поскорее ушёл, а наши разговоры им кажется, детскими играми, не вышедших из детства глупцов. А пошли к нему, там всё и решим», — предложил я ему. «Погнали!» — кивнул он и встал из-за стола. «Бёрн, не забудь, мы вечером идём на новоселье к Гагаринам», — напомнила викингу его женщина. Тот кивнул, и мы вышли из избы. «Ты в курсе, что тебя просто используют?» — спросил я его, надеясь, что Бёрна ещё не настолько захватила семейная жизнь, и на мой вопрос последует агрессивная реакция мужчины с промытыми мозгами. «Конечно знаю», — не таясь, ответил он. «Вот только захант, мне уже 40 лет, пора бы о детях задуматься» а в нынешнее время с этим очень сложно», объяснил он мне свою позицию, с которой я не был согласен. «Ты ошибаешься, если делаешь акцент на возраст». «Почему же?» «Я не уверен, конечно, но, думаю, длительность репродуктивного возраста с новыми реалиями поднялась не меньше, чем на 50 лет». Решил я поделиться с ним своей теорией, которая пришла мне в голову, пока мы общались с ним в доме. «Поясни», — попросил он подробностей и превратился в слух. «Смотри», — начал я объяснять. Естественная регенерация стала просто с сумасшедшей скоростью затягивать раны и даже потерянные конечности. Раньше, чтобы затянуть небольшую царапину, требовалось несколько дней, а сломанную кость растить – месяцев. Даже если предположить при старых обстоятельствах возможность отращивания полной конечности, то времени на это ушло бы крайне много, несколько лет точно. Не очень тебя понимаю. Я видел человека, который при начале всего этого вернул себе ноги, который потерял на войне. А после бандиты оттяпали ему сразу и ноги и руки. Он уже был старше тебя, но после всех восстановлений ни на год не постарел. А ведь суммарно можно предположить износ организма на не меньше, чем 20 лет. Хочешь сказать, старость нам теперь не грозит? Износ организма никто не отменял. Однако теперь ему не страшен износ по причинам болезни, последствий тяжёлого труда и даже эмоциональный вред. Что-то я совсем запутался. эмоции так как навредить телу могут. Эма очень быстро стареет, Бёрн, а вот счастливый человек остаётся молодым и бойким крайне долгий срок», — пояснил я викингу влияние эмоций на внешний вид человека. «Я не понял, ты мне предлагаешь бросить Марию?» — осознал он мой элегантный намёк. «Не совсем так», — немного смутился я. «Просто ты не тот человек, который стремится к семейной жизни. То, что ты никогда не был семьянином, говорит твоя неподготовленность к тонкой женской обработке мужчины. Это лишь моя теория. Но то, что такого викинга, как Бёрн, легко захомотала и придавила каблуком женщина, иначе как нубом в этом вопросе не назовёшь. Нет, конечно, есть устойчивые мужчины к чарам слабого пола, но чаще всего они заканчивают жизнь одинокими и без той искры, которая делала их счастливыми и готовыми на любые свершения. «Знаешь», — задумчиво протянул он, «я подумаю над этим вопросом». за что, возьмёшь меня с собой смотреть на мир?» «Да, конечно». Легко согласился я. Что-что, о что, такому бойцу я был всецело рад. Отлично. Мы, кстати, дошли. Он указал на ангар, над которым висела марево тёмного дыма. Отсюда не видно, но, похоже, из крыши торчит немало коптящих труб. Я уже видел это место на карте и знал, что крафтеры в основном располагаются вот в таких переоборудованных ангарах. Они находились недалеко от здания управления, и мы проходили мимо него, пока шли сюда. Зайдя внутрь, мы окунулись в какофонию звуков. Люди, тут не обращая ни на что внимания, что-то делали. Я как будто попал на многопрофильный завод ручного труда. Многие ковали холодное оружие и броню или просто листы металла, но также хватало работающих со шкурами. Время изменилось, и теперь появилось множество вариантов ткани и кожи с совершенно разной степенью прочности. Кто бы знал, что простая тряпка может выдержать выстрел из крупнокалиберного оружия или полностью поглотить инерцию удара в несколько тонн. Этого всего, конечно, пока нет, но, думаю, скоро к ним в руки попадёт такая шкурка. Монстр покруче завалит, и сразу появится. Всё найденное в данжах имеет свои параметры, и они отличаются от привычных нам. Новые свойства и реакции соединений. Да, Менделеев в своём гробу крутится без остановки, не находя себе места. То, что я вижу здесь, точнее, то, что здесь делают, гораздо дешевле аналогов на рынке. И неудивительно, что на аукционе бешеный спрос — На всё это, да вдобавок для многих рынок недоступен. Вот и скупают люди то, что сделали крафтеры. И я вижу, что опыта у них достаточно, не бедствует. Вон, кстати, и Точит обычный с виду нож. «Ослот, а мы к тебе!» Закричал Бёрн. Странно, я его совершенно не помню таким вдохновлённым. Уже принял решение, так быстро. Ослот же показал нам указательный палец, требуя подождать. Что примечательно, нож при этом остался висеть в воздухе. Второй рукой он один за другим кидал в рот орешки. Мы с викингом ждали, пока он не закончит. Отложив нож и остановив точильный камень, он всё ещё держал палец и ел орешки. Будучи культурными и воспитанными людьми, мы смотрели, как этот чудак уплетает орешки. Похоже, это для него было очень важной задачей. Важнее крафта и общение со знакомыми, которые пришли именно к нему. Когда мы уже начали терять терпение, пакетик опустел, и ослот встал, расплылся в широкой улыбке, показывая зубы с остатками только что поглощавшегося продукта. Расставил руки в стороны и спокойно произнёс. «Привет, чего надо?» «Ну просто сука, воплощение контрастов!» Я решил его проучить. «С расширением ощущаемого пространства благодаря браслетам я могу выложить из винтаря предмет на 20 метров от себя». Воспользовавшись этим, проявил шкуру дракона прямо над этим приколистом. Шкура в пространственном кармане не портилась и не изменялась с момента побещения оттуда, то есть частями мяса и крови на ней. Всё это начало падать на ослада. Уже предвкушая его лицо после моей ответки на его чудачество, я разочарованно увидел, как он перетёк белым дымом в безопасное место и встал в позу максимального изучения падающего объекта. Он даже не обратил внимания на сам факт падения горы шкур или того, что брызги крови заляпали всё вокруг. Бёрн, как и все мастера вокруг, Ошарашенно смотрели на всё это. «Ослад, как думаешь, из этого можно пошить полную броню?» Решил я задать интересующий меня вопрос. Он в это время тыкал в шкуру мечом со светящейся синим светом, кромкой лезвия. «Знаешь, Зах?» Он отвлёкся от шкуры, приблизился ко мне в упор и с подозрительным лицом спросил. «Сшить-то можно, но меня больше интересует. Как ты умудрился завалить дракона? Расскажешь?» ну...» Я потупился, не знаю, как лучше соврать. Проходил мимо и вижу избитая до смерти тушка дракона пропадает. Да, я думаю, разберу её на запчасти. Чего добру пропадать-то? Нет, мне несложно посвятить его в детали боя, но когда хвастаться неохота. Я вижу, что не в бою порезана ящерка. Всё так же заглядывай мне в глаза, — сказал он. Значит, у тебя и кости есть. Я кивнул. И мясо? Ещё один кивок. Тогда так, даёшь мне всё это... «Приходишь завтра с утра и симулируешь припадок безудержного счастья. Идёт?» Я ещё раз кивнул. Рядом со шкуры упали горки, костей и мяса. Услот даже не посмотрел на них и спросил. «А голова и потроха?» «Потерял, побрезговал». Честно сказал я. «Ну, ты дурак!» – протянул он, воздевая очи горя. «Ну ладно, проваливайте, и чтобы до завтра я вас здесь не видел!» Сказал он и вытолкал нас из ангара. Как только дверь закрылась... Оттуда раздался крик. «Кто хочет поработать с драконом?» В ответ на это ответили согласие множество глоток. Я с недоумением спросил у Бёрна. «А чего такое ажиотаж что из-за запчастей дракона?» Викинг смотрел на меня странным взглядом. В нём были намешаны несколько эмоций. Осуждение, ирония и восторг. «Многие крафтеры мечтают поработать с материалом из дракона. Многие находили артефакты из него, и все они были великолепными. Не просто набор параметров, а нечто любопытное на грани чудесного. Вот только ни одна группа так и не встретила подобного моба. До тебя. Просто повезло. Сказал я и увидел, как к нам направляется тот чудом выживший старик из первого ангара. А вот, кстати, и отдача за мою удачу».